Глава вторая. Хайремское богоделение после парламентского акта. Вряд ли стоит подробно рассказывать здесь историю жизни мистера Хардинга до начала этого повествования. Публика ещё помнит, как тяжко подействовали на этого щепетильнейшего человека нападки Юпитера по поводу содержания, которое он получал как смотритель Хэриэмской богодельни города Барчестера. Не забыла она и иска, который в этой связи был вчинён ему по настоянию мистера Джона Болда, женившегося потом на его младшей дочери. Не выдержав этих нападок, мистер Хардинг, вопреки настойчивым советам друзей и своего поверенного, отказался от должности смотрителя и остался лишь священника маленького городского прихода Святого Кадберта, а также регентом собора. Благодаря завещанию Хайрима, жалование регента прежде представляло собой лишь скромное дополнение к содержанию смотрителя вышеупомянутой богодельни. Покинув богодельню, из которой он был так безжалостно изгнан, и поселившись в скромной квартирке на Хай-стрит, мистер Хардинг Вовсе не ждал, что кто-нибудь поднимет из-за этого шум, которого он сам вовсе не хотел поднимать, и рассчитывал лишь на то, что это предотвратит появление новых статей в Юпитере. Но ему не был дарован желанный покой, и люди теперь так же охотно восхваляли его бескорыстие, как прежде порицали его алчность. В довершении всего он получил собственноручное письмо архиепископа Кентерберийского, в котором примас англиканской церкви горячо одобрял его поступок и выражал желание узнать, каковы его дальнейшие намерения. Мистер Хардинг ответил, что намерен остаться священником Барчестерской церкви святого Кадберта, на чем дело и кончилось. Затем за него взялись газеты... в том числе и Юпитер, и хвалы ему можно было прочесть во всех читальных залах страны. Тут выяснилось, что он, тот Хардинг, которому принадлежит замечательный труд церковная музыка, и поговоривали даже о новом издании, которое, впрочем, так и не вышло. Однако его труд был приобретён придворной церковью, а в музыкальном обозревателе Появилась длинная статья, утверждавшая, что никогда ещё церковной музыке не посвящалось исследование, в котором такая научная скрупулёзность сочеталась бы с подобным музыкальным талантом, а посему имя Хардинга будет вечно жить там, где ценят искусство и почитают религию. Не стану отрицать, что мистеру Хардингу польстило столь высокая хвала. Музыка несомненно была его слабостью, но на этом всё и кончилось. Второе издание не появилось. Экземпляры при дворной церкви упокоились с миром среди груд подобной же литературы. Мистер Тауэрс из Юпитера и его коллеги занялись другими именами, и наш друг мог отныне надеяться лишь на посмертную славу. Мистер Хардинг проводил много времени у своего друга епископа и у своей дочери Миссис Болт. Увы, уже вдовеевший, и почти ежедневно навещал прежних своих подопечных. Из них теперь в живых оставалось лишь шестеро. Хайрем же завещал постоянно содержать в богодельне 12 человек. Но после отречения смотрителя епископ не назначил ему преемника, и принимать новых пансионеров было некому. Казалось, что Барчестерской богадельне суждено захиреть, если только власти придержащие не примут мер. Но власти придержащие вот уже 5 лет как не забывали Барчестерской богадельни. Ею занимались многие политические мужи. Вскоре после ухода мистера Хардинга Юпитер объяснил, что следует делать. Уложившись в пол столбца, он распределил доходы, перестроил дом, прекратил свары, восстановил добрые чувства, обеспечил мистера Хардинга и поставил дело так, что все могли быть довольны – и город, и епископ, и страна в целом. Мудрость этого плана подтверждали письма, полученные Юпитером от здравого смысла истины и справедливца все полные восхищения и дельных добавлений примечательно что писем с протестами в газете не появилось следовательно она их и не получала но кассандре не верили и даже мудрость юпитера иной раз пропадает в туне на страницах юпитера других планов предложено не было Однако в иных местах преобразователи церковной благотворительности усердно объясняли, как именно они поставили бы на ноги Хайремскую богодельню. Некий учёный епископ при случае упомянул о ней в палате лордов, дав понять, что сносился по этому вопросу со своим преосвященным барчестерским собратом. В палате общин радикальный представитель от местечка Стейлбридж предложил передать Хайримский фонд на просвещение сельских бедняков и развлёк достопочтенное собрание примерами суеверий и странных обычаев вышеупомянутых бедняков. Некий памфлетист издал брошюрку под загоглавием Кто наследники Джона Хайрима с точным рецептом, как именно следует управлять подобными заведениями. И наконец, член правительства обещал внести на следующей сессии коротенький биль, который определит положение Барчестерской богодельни и прочих таких же заведений. И на следующей сессии биль, вопреки всем прецедентам, был внесён. В страну тогда занимало другое. Над ней нависло угроза большой войны, и вопрос о наследниках Хайрыма не интересовал ни парламент, ни публику. Билль, однако, прошёл и первое чтение, и второе, и остальные 11 этапов, не вызвав никаких разногласий. Что сказал бы Джон Хайрем, зная он, что 45 достопочтённых джентльменов утверждают закон, меняющий весь смысл его завещания, даже не вполне понимая, о чём собственно идёт речь. Будем надеяться, что это понимал товарищ министра внутренних дел, который занимался биллем. Билль стал законом, и ко времени начала нашей истории было постановлено, что отныне в Барчестерской богадельне будут содержаться 12 стариков, 1 шиллинг 4 пенса на каждого в день, что будет построен дом для 12 старух, 1 шиллинг 2 пенса В богодельне будет экономка 70 фунтов жалованья и квартира, эконом 150 фунтов жалованья и наконец смотритель 450 фунтов жалованья, который будет заботиться о духовных нуждах стариков и старух, а также о телесных, но уже только стариков. Как прежде, отбирать пенсионеров должны были епископ, настоятель собора и смотритель. Епископ же назначал и штат. О том, что смотрителем должен быть регент собора, и о правах мистера Хардинга не было сказано ни слова. Однако о реформе объявили только через несколько месяцев после смерти старого епископа, когда его преемник занялся делами епархии. Новый закон и новый епископ были среди первых детищ нового кабинета, а вернее кабинета, который лишь на краткий срок уступил власть соперникам. Епископ Грантли, как мы видели, умер как раз в конце этого срока. Бедняжка Эленор Болт. Как идёт ей вдовий чепец и серьёзность, с какой она исполняет новые обязанности. Бедняжка Эленор Медняшка Эленор. Признаюсь, Джон Болт никогда мне не нравился. Я считал, что он недостоин такой жены. Но она думала иначе. Она принадлежала к тем женщинам, которые льнут к мужьям подобно плющу. Это не обожание, ибо обожание не признаёт в своём идоле недостатков. Но как плющ следует всем искривлениям ствола, так Элинор чтила и любила даже недостатки мужа. Когда-то она объявила, что отец в её глазах всегда прав, и так же стойко она была готова защищать худшие черты своего супруга и повелителя. Женщине было легко любить Джона Болда. Он был нежен, заботлив, мужествен, а его самоуверенность, не подкреплённая талантами, его неосновательное утверждение своего превосходства над ближними, которые так раздражили знакомых, не роняли его во мнении жены. Если же она и замечала недостатки мужа, его безвременная смерть изгладила их из её памяти. Она оплакивала его как совершеннейшего из людей, После его кончины она долго отвергала всякую мысль о возможности счастья, не могла слышать соболезнований, и её единственным облегчением были слёзы и сон. Но Господь укрывает стриженную овечку от ветра. Элинор знала, что носит в себе живой источник иных забот. Она знала, что скоро у неё будут новые причины для счастья и горя, невыразимой радости или тяжкой печали, как повелит в своём милосердии Бог. Сначала это только усугубило её муки: дать жизнь сироте, лишённому отца ещё до рождения, растущему у покинутого очага, питаемому слезами и стенаниями, брошенному в жестокий мир без отцовской заботы. Разве это могло её радовать? Но постепенно в её сердце возникла любовь к новому существу, и она уже ждала его с трепетным нетерпением юной матери. Через 8 месяцев после смерти отца на свет появился второй Джон Болт, и хотя человеку не должно обожествлять себе подобных, будем надеяться, что обожающей матери, склонявшейся над колыбелью младенца лишённого отца, был прощён её грех. Не думаю, что стоит описывать здесь характер мальчика и указывать, насколько недостатки отца были смягчены в нём достоинствами матери. Это был прелестный младенец, как и положено младенцам, а его дальнейшая жизнь интересовать нас здесь не может. Мы пробудем в Барчестере год, самое большее два, и биографию Джона Болда младшего я оставляю другому перу. Но младенец он был безупречный, и этого никто не отрицал. Какой он душка, говорила Элинор, когда стоя на коленях у колыбели, где спало её сокровище. Она обращала к отцу юная личика, обрамленная вдовьем чипцом, и на ее прекрасные глаза навертывались слезы. Дед с радостью подтверждал, что сокровище Душка, и даже дядя Архидьякон соглашался с этим, а миссис Грантли, сестра Эллинор, повторяла Душка с истинно сестринской энергией. «Мэри же, Болт! Мэри!» была второй жрицей этого божества. Да, младенец был прелестный. Охотно ел, весело ловил ножки, стоило его распеленать, и не захлёбывался плачем. Таковы высшие достоинства младенцев, и наш обладал ими в избытке. Так смягчилось неутешное горе вдовы, и целительный бальзам пролился на рану которую, как она думала прежде, могла исцелить лишь смерть. Господь много добрее к нам, чем мы к самим себе. При каждой невозвратимой потере, при каждой утрате наших любимых мы обрекаем себя на вечную печаль и мним, что зачахнем в слезах. Но как редко длится подобное горе, и велика благость, повелевшая, чтобы это было так. Дай мне вечно помнить живых друзей и забывать их после смерти, молился некий мудрец, постигший истинное милосердие Божье. Мало у кого достанет мужества выразить вслух подобное желание, но пожелать этого значило бы лишь прибегнуть к тому утешению, которое всегда дарует нам милосердный Творец. Однако не следует думать, Будто миссис Болт забыла мужа. Она любовно хранила память о нём в светилище своего сердца, но сын вернул ей счастье. Было так сладостно прижимать к груди эту живую игрушку и чувствовать, что есть существо, которое всем обязано ей, получает свою пищу только от неё и довольствуется одними её заботами. чьё сердечко первый полюбит её и лишь её чей язычок научится говорить, произнося самое нежное слово, каким только можно назвать женщину так Элинор вновь обрела спокойствие души, ревностно и радостно исполняя свои новые обязанности Что касается земных сокровищ, то Джон Болт оставил жене всё своё состояние которого по её мнению и по мнению её друзей, ей было более чем достаточно. Её годовой доход составлял почти 1000 фунтов, и заветной мечтой вдовы было передать его не уменьшенным, а увеличенным сыну её мужа, её бесценному мальчику, спящему пока у неё на коленях в счастливом неведении грядущих забот. После смерти мужа Эленор умоляла отца поселиться с ней, но мистер Хардинг не согласился, хотя и прожил у неё несколько недель. Ему нужен был собственный, пусть самый скромный приют, и он остался жить в квартире над аптекой на Хай-стрит.